Глава 16 Следующая пара дней прошла под знаменем упорядоченной суеты. Мия, Харон и Нель поспешно готовили переводы и копии эльфийских книг, а остальные работали грузчиками, перетаскивая через зеркало все то, что кречеты хотели скрыть от чужих глаз. Леха с ироничной улыбкой наблюдал, как все, что они не так давно переносили из оружейки в замок Лауры – теперь перемещается обратно. Никто, конечно, не планировал распахивать перед императором двери сокровищницы и всех мастерских, но при этом не мог поручиться, что к этому кречетов не принудят. И такое обилие изделий древних наведет на очень серьезное подозрение. Не собирались без серьезного сопротивления сдавать и документацию по медицинской капсуле. Такие секреты кланы охраняют, как зеницу ока. И единственная причина, по которой центральная власть могла жестко требовать передачи информации, это ее незаконное приобретение. В обычной ситуации за клан, секреты которого желает украсть центральная власть, вступились бы все, включая врагов. То было делом принципа. Сегодня семейную тайну силой взяли у соседа, А завтра настанет и твоя очередь. Но в свете грядущего признания о сделке с проклятыми, раскрытие эксклюзивной технологии императору выглядело лишь достаточной платой за милосердие. В то, что тигры попытаются забрать саму медицинскую капсулу, никто не верил. Как бы ни был ценен артефакт, столь наглый грабеж способен поднять против центральной власти настоящий бунт. Причины все те же. Сегодня сосед, а завтра ты. Но как бы то ни было, все остальные следы разграбления древних крепостей пришлось тщательно скрыть, отправив через зеркало все связанное с эльфами. К счастью, сейчас пустотников было больше, да и Гюнтер вовремя предложил сколотить тележки платформы, сильно облегчившие труд. Но все равно вымотались все изрядно. Едва перетаскав все из запасов кречетов, принялись обносить горную крепость. К ее посещению отнеслись со всей ответственностью, отправившись экипированными и вооруженными. Взяли с собой и Гюнтера, чуткий нюх, которого должен был подсказать, посещал ли недавно это место кто-то, кроме Лехи и Ареса. Несмотря на то, что Саблезуб никого не учуял, У зеркала на всякий случай оставили караульных. Неуверенность ни наличие рядом соратников не могли успокоить тревогу Стрижа. Едва переступив порог горной крепости, он почувствовал, как по спине пробежал холодок. И дело было не в низкой температуре, глубоко внутри поселился животный ужас. Принадлежал он симбионту или носителю не разобрать. «Ты уверен, что эта штука способна летать?» — спросил марсианин Фанг, задумчиво обходя кругом золотой колесницы в ангаре. «Конкретно это?» — уточнил Леха. «Не уверен, но точно такую уже видел в деле». «Небесная лодка богов!» — благоговейно подтвердил Ацтек, не делая даже попытки прикоснуться к святыне. «Хотел бы я увидеть ее полет». «Я бы тоже хотел», — согласился Стриж, представив, какой оперативный простор дало бы им воздушное средство передвижения, способное нести человека-мага как минимум в качестве пассажира. «Жаль, но...» И осекся, не договорив. «А что, собственно, теперь мешает воспользоваться колесницей? Если печать, поглощающая силу демонов, и передающая ту артефакту исправно, то теперь, когда понятно, как проводить через портал людей, они могут заправить колесницу, привезти сюда Лауру, открыть разлом, нашинковать демонов и вуаля! Воздушный транспорт готов! Оставался, конечно, вопрос управления и обслуживания, но чисто теоретически. Осознав, что собеседники смотрят на него в ожидании завершения фразы, Леха сказал «Но сейчас у нас есть задачи поважнее». Вздохнув, инженер в компании «Ацтека» продолжил обыск ангара в поисках любой ценности, годной для переноски на базу. А сам Стриж снова отправился к порталу. Неясная тревога не давала покоя, заставляя то и дело проверять посту зеркала. Вопреки беспокоящему чувству, там все было в порядке. Бьорн и Архилай убивали скуку, рассказывая друг другу байки из своего прошлого. Но оружие из рук не выпускали и бдительности не теряли. Казалось бы, беспокоиться не о чем. Научная база оказалась богата на разного рода инструкции, предписания и исследовательские работы. Из них пустотники и узнали общий принцип работы транспортной сети, которую Ариман называл «зеркальными путями». В каждой точке выхода располагался собственный пульт, позволяющий настраивать доступ по тем или иным признакам. По словам Мии, система допускала даже транспортировку демонов, что объясняло, откуда те могли взяться в кювезах на лабораторном этаже. Хотя с тем же успехом их могли вести по морю или вовсе клонировать прямо там. С древними ни в чем нельзя быть уверенными. Самым любопытным в транспортной системе было то, что все настройки сбрасывались до базовых через сто лет неактивного состояния. Разумно, если смотреть на происходящее с точки зрения долгоживущих, а может и вовсе бессмертных существ. В случае консервации не проблема раз в сотню лет зайти и обновить таймер системы безопасности. А если по каким-то причинам база оказалась заброшена или все имевшие доступ погибли, метрополия может вернуть себе потерянное, просто дождавшись сброса системы до базовых настроек. Очевидно, по этой причине выжившие эльфы прошлого после загадочного события, отрезавшего их от родного мира, не обнесли все базы подчистую. Представители разных кланов, фракций или корпораций просто не могли попасть на чужую территорию без доступа к их части транспортной сети. А когда то обнулилась, в живых остались уже немногие. Да и люди перекрыли доступ к значительной части порталов. Зеркала на стороне человеческих кланов были выстроены особенно интересно. По умолчанию их завязывали на конкретную крепость. Логичнее всего выглядело предположение, что делали это по принципу вассалитета. В пользу этой теории говорило единство символик. Охранные артефакты в виде птиц на базе кречетов. «Гигантская змея за зеркалом пурпурных змей» и так далее. Стриж готов был поклясться, что и названия других кланов отражают гербы их прежних господ. При этом на стороне людей были доступны минимальные настройки портала. По сути, лишь сам факт его проницаемости. Видимо, это делали на случай, если базу понадобится покинуть всем обитателям. Мало радости осознавать, что примитивы в твое отсутствие могут закинуть что-нибудь через портал. В лучшем случае это будет случайно брошенный туда предмет, из-за которого вассалы будут ныть в духе «Дядь, верни мячик!». А могут и труп спрятать, как это недавно сделали пустотники. Или, чем черт не шутит, запустить какого-нибудь вредоносного голема. Кто знает? что умели артефакторы прошлого. Этим способом Кьель когда-то и запер Леху в горной крепости. А теперь Мия уже с другой стороны закрыла переход в замок змеев. Пусть император и в курсе этой тайны, но давать подсказки остальным было незачем. Кто знает, вдруг новый глава клана в сердцах швырнет в зеркало кубок с вином, а тот возьмет... «И пролетит насквозь!» «Никакой лишней информации врагу!» Аналогично собирались поступить и с порталом в замок Кречетов, едва придет весть о визите кого-то из золотых тигров. Что сам император, что любой из его доверенных лиц совершенно точно проверит, активно ли зеркало зашвырнув туда что-нибудь. В интересах Лауры, чтобы предмет отскочил от мутного стекла, а не пролетел его насквозь. И все же, несмотря на все разумные доводы, Стриж что и дело возвращался к порталу ведомой тревогой. На этот раз дурные предчувствия не сбылись. Все ценное из горной крепости вынесли без происшествий, если не считать ушибленную ногу. Правда, Бьорн, чья нога, собственно, пострадала, С таким мнением был не согласен и демонстрировал блестящие образцы древнескандинавской абсценной лексики. А к моменту возвращения первой группы исследователей успели переправить, собрать и оснастить магической сигнализацией клетку Тамбур от Кречетов. Не желая полагаться лишь на магическую систему оповещения, пустотники распределили между собой дежурство. На всякий случай, если незваные гости сумеют обойти магическое плетение. Первой из разведки вернулась группа Максимилиано и Кадьяка. Сначала ожил портал, и в него влетел камушек. Затем, после короткой паузы, еще два. Условленный сигнал, что это свои. Дежуривший у зеркала теоматец закинул камушки обратно, давая понять, что устройство работает нормально и можно входить. Пару секунд спустя разведчики уже были дома. Выслушать результаты рейда собрались сразу в командном пункте, тем же составом, которым планировали операцию. «С грозовыми орлами все плохо», — доложил Тиаматец, пока репликант раскладывал на столе зарисовки с результатами разведки. «Даже не понять сразу, где замок стоял. Так все заросло». «Мы смогли найти руины, но к артефакту не проберешься!» Леха огорченно выругался. «Земли грозовых орлов были самым привлекательным вариантом благодаря тому, что их земли находились относительно близко к кречетам». «С серебряными кобрами еще хуже», — продолжил Тиоматец. Там то ли дамба стояла когда-то и развалилась от старости, то ли просто река русло изменила, но все затопило к чертям. Теперь выругалась Райна. Серебряные кобры в свое время были известными артефакторами, и магичка надеялась отыскать хоть что-то из их секретов. «А вот со снежными мантикорами дела обстоят лучше». Вставил Кадьяк, пододвигая к командиру листы с результатами разведки. Стриж посмотрел на зарисованные схемы руин и передвинул их к Гюнтеру. Саблезубый, изучив результаты, написал три слова. «Проще построить заново». От замка действительно уцелел жалкий огрызок. Половина донжона, нижний этаж до да участок крепостной стены. Вдобавок, с точки зрения стрижа, место было не очень удобным. Мантикоры построили свою цитадель на небольшом острове, так что переселенцам первым делом придется строить мост, по которому предстоит переправлять стройматериалы. К тому же, место для строительства ограничено. Ну и сырость из-за близости воды тоже не стоило сбрасывать со счетов. Простуда и ревматизм – вполне могут стать постоянными спутниками обитателей островного замка. Из плюсов врагам будет сложно добраться, хотя погибшему клану это не помогло. Слишком многим они насолили, так что противники сколотили коалицию и, собрав внушительные силы, нанесли удар разом по суше и по воде, высадив десант на остров. «Если Аресы Явар не найдут ничего лучше, то перебираемся туда», — резюмировал Стриж. В эльфийскую крепость удалось проникнуть. Разведчики переглянулись и расхохотались. «От нее осталось меньше, чем от замка», — поведал причину веселья Кадьяк. «Там как пылесосом прошлись». «Вынесено все», — добавил Максимилиану. «Даже каменные обломки подобрали и увезли!» Несмотря на всю логичность такого развития событий, Леха чувствовал разочарование. Ими так невероятно повезло. Две неразграбленные базы – уже баснословное сокровище по местным меркам, а жадность никого до добра не доводила. Но как же хотелось отыскать что-то полезное! Когда разведчики завершили доклад, Стриж отпустил их отдыхать, а сам остался, занося на карту новые подробности. Вообще вид империи магов напоминал изрядно пожеванный с краев блин. По старым, пусть и не точным, картам было видно, что некогда все кланы проживали в едином пространстве, вписанном в круг. Затем в результате войн, катаклизмов и просто человеческой глупости часть земель была утеряна. Как водится, больше всего пострадали некогда приграничные территории. Южная, приморская часть империи сохранилась лучше остальных. Северную, окруженную горной грядой, которую Леха недавно обозревал с террасы эльфийской крепости, потрепало больше прочих. Он хорошо помнил руины человеческих и эльфийских крепостей, по которым будто отработала тяжелая артиллерия. Очевидно, некогда там шли самые ожесточенные бои. Именно с северо-востока располагалась большая часть оставленных замков и крепостей. А вот с северо-западу повезло больше. Вдоль судоходной реки, по которой пауки добирались до поднебесников, Сохранилось куда больше клановых земель. Видимо, в свое время сыграла роль преимущество в логистике. А может, просто люди зубами вцепились в прибрежные города, понимая, что их сохранение даст больше, чем оборона крепостей где-то в глухом лесу. Да и соседи-церковники могли вторгнуться именно с северо востока обогнув горную цепь. Но и внутри этого блинчика хватало дыр. Не все земли, уничтоженных по тем или иным причинам кланов, поделили между собой соседи. Не везде захотели поселиться люди. Где-то сыграли роль болота, где-то неплодородная почва, а где-то и дурная репутация. Ходило немало слухов о землях, отравленных древним колдовством. Леха, уже встречавший следы подобной разрушительной магии, прекрасно понимал тех, кто не желал селиться и близко к подобным местам. Кречеты за последний век лишившиеся четырех соседей теперь были одними из приграничных кланов как раз на северо-восточном рубеже империи, и Леха жаждал найти кандидата на реанимацию внезапно обретенным наследником. Но чем больше изучал полученные от разведчиков данные, тем больше мрачнел. Путь к землям Мантикор пролегал через заболоченную местность, не обозначенную имперскими топографами. А болото не только усложняло логистику, но и сулило дополнительные человеческие потери. А в долгом пути они точно будут. Стычки с демонами, возможные атаки других кланов... Болезни от ночевок под открытым небом и походной пищи – несчастные случаи. Теперь к этому списку добавились риски утонуть в трясине или подцепить заразу, на которые болото всегда щедро. Вообще медицина – самое тонкое место в плане переселения. Сложно найти хорошего лекаря, готового сорваться с насиженного места ради участия в сомнительной авантюре. Вернее, невозможно. Хороший лекарь уже обзавелся практикой, имеет постоянный доход и ему нахрен не нужно искать приключения на пятую точку. На такое согласятся либо молодые, азартные, еще не сделавшие себе имя и ищущие возможность сорвать куш, либо те, кому уже нечего терять а и те, и другие, вряд ли настолько хороши, чтобы вылечить всех пациентов. Оставалась надежда, что у Ареса и Евара результаты будут лучше. Репликанты вернулись вечером следующего дня, воспользовавшись порталом. «Замки рубиновых гидр и песчаных волков уничтожены полностью», доложил Арес, явившись в командный пункт. «К артефактам пробраться не удалось. Для этого требуются раскопки». «Хреново», — отозвался Стриж. «Зато мы обследовали крепость стальных грифонов», — продолжил Орес, передавая тубус с результатами разведки. Леха быстро вынул листы, разложил на столе и дал возможность Гюнтеру изучить их. Но и без вердикта инженера уже видел, что нашелся оптимальный вариант. Пусть крепость Грифонов и находилась дальше всех, но добираться туда было гораздо проще. Дорога почти везде проходила по суху, за исключением нескольких мелких речушек, скрупулезно отмеченных разведчиками на карте. Они не поленились даже указать самые удобные места для наведения переправы. Сам замок тоже находился в более приличном состоянии, чем остальные. Серьезных боев там не шло, так что поработало в основном время. Провалилась крыша, да местами посыпалась кладка. «Напомни, почему погиб клан?» – попросил Стриш Райну. «Гражданская война», – коротко ответила та. «Победитель ритуала истребления не устроил многих» но оказался слишком слаб, чтобы решить вопрос, как наша Лаура. Яркий пример того, что могло произойти с кречетами, окажись юная графиня мягкотелой. Но ее решительность и готовность идти на крайние меры спасли клан от незавидной участи. «А почему никто не занял их земли?» — полюбопытствовала Мия. «Ни у кого не хватило сил» чтобы выделить людей для контроля на столько большой территории», – пожала плечами Райна. «Соседние кланы захватили часть приграничных земель, которые были способны оборонять, и всех крестьян, что пожелали переселиться к ним. А у императора нет столько войск, чтобы поставить гарнизоны там, где кланы не смогли». Стриж только хмыкнул. «Еще один признак разрушения империи». С каждым годом она неумолимо уменьшалась, просто оставляя земли и практически не делая попыток их вернуть. «Это не все», — подал голос Арес. По его жесту Явар вынул из транспортного контейнера вместительную шкатулку с защитным магическим плетением. Их из клановых запасов выделила Лаура. Каждая пара разведчиков имела с собой пару таких для сбора всего, похожего на артефакты. «Вот!» Арес взял протянутую напарником шкатулку и открыл. «Это что?» За всех поинтересовалась Мия, глядя на добычу репликантов. «Нашли в крепости грифонов!» Отрапортовал Арес, вытряхивая на стол содержимое. А столешницу гулко стукнулся массивный серебряный перстень-печатка с оттиском в виде грифона с глазами сапфирами. — В зале с артефактом лежал, в куче костей, — уточнил Явар. — Руками не трогали, — добавил Арес. — Подцепили кинжалом и закинули в контейнер для образцов. Магичка задумчиво прищурилась, разглядывая находку. Тонкая работа, сложное плетение, семейный герб. Скорее всего, принадлежал кому-то из значимых людей в клане. Покажу Лауре и Ригану, но пока выглядит вполне подходяще для фамильного наследства. Молодцы!» Репликанты никак не отреагировали на похвалу. «В крепость эльфов проникнуть удалось?» задал второй насущный вопрос Стриж. «Так точно!» «Разграблена полностью», — доложил Орес. «Находится в лесу. От базы ведет ровная дорога из неизвестного материала. Уходит километров на двадцать и вливается в такую же, но более широкую. Вероятно, часть разветвленной дорожной системы древних эльфов». «Дорога из материала, похожего на каменный монолит?» — уточнил Леха. «Да», — кивнул репликант. «Ты ее видел?» «Наталкивался на такую же», — туманно пояснил Стриж. «Если разведчики нашли ту же дорогу, что и он, то по ней можно добраться до замка спящей красавицы, а там, глядишь, удастся найти какие-то инструкции о том, как вывести ее из анабиоза». Почему-то Леха был уверен, что она способна ответить на многие интересующие его вопросы. «Отличная работа!» — похвалил он разведчиков. «Отдыхайте! Завтра отправимся осматривать вашу находку, а заодно слетаем в одно интересное местечко!»